Глава вторая. Не спать. Карьяла разделяются на северных и южных. На севере с ними соседствуют саами, на западе варги, на юге эсти, весы и словиневенье, защищённые от хищ и чарами волхи, князья оборотня. На востоке море Нева, а что за ним дальше, нам неведомо. Южные коряла многочисленны, живут большими селениями, выращивают ячмень и овёс, торгуют сости и венье, платят дань варгам. Единого правителя у них нет. Каменных крепостей на их земле мы тоже не видели. Земля северных коряла лесиста, болотиста и неплодородна, зато богато звери. Собственных урожаев им на год не хватает. И они охотно меняют за зерно куньи и беличьи шкуры. Почти все коряала, беловолосы и светлоглазы, почти без бороды, как сами, промышляют они в основном рыболовством. Некоторые охотятся на волков, медведей, лосей, куниц и белок. Добывают различную болотную птицу. Рыбаловы вялят и солят рыбу, которую покупать у них не следует, поскольку вкус у неё неприятный, вроде как с душком. Железо они делают сами, но плохое. Однако лемехи и наконечники для стрел не покупают, а пользуются своими. Единственно, покупают иногда заговорённые мечи, потому как свои плохи до невозможности. Но войны у них сейчас нет и не предвидится. А родовых распрех не слыхали со времён резни Унтому, так что это товар не хоткий. Ещё северные коряла, известные тем, что в их краях живёт могущественный колдун Вьянимёнин. Одного имени его достаточно, чтобы заклясть любого хииси. Однако сами мы его не видели, поскольку до той горы, где он по слухам живёт, не доехали. Но говорят, до неё 5 дней пути на север от погоста Брусничное, где мы скупали беречьи шкурки. Все коряала колдуна почитают и всячески расхваливают. По их словам, Вейнемёнин защита северного края. Если бы не он, те места давно бы опустели под натиском хищни. Из тайного письма похёльского купца-шпиона. Земля северных коряала Земля только по названию, а по сути сплошная вода: озёра, реки, пороги, водопады. Одно болото переходит в другое, ручьи сплетаются в текучий сети. Реки её кровь, леса плоть, а скалы кости. В лесу один хозяин Топио, а водой управляют не меньше десятка богов. А кто? Морской царь Киви-Киммо, господин Порогов, и Ку-Турса, чудовище стремнин, верховная водяница веломо. А есть ещё всякая речная и болотная мелочь: шишиги, васы, всех не перечислишь. Озеро Оленьи Мох узкое и вытянутое, как налим, безмятежно спало под ранними звёздами. Даже рыбаки не нарушали его покой. Озеро считалось нерыбным, к тому же лежало над шибе, и на его берегах никто не жил. К югу от озера возвышалась одинокая гора, одетая в еловую шубу. На её вершине, где деревья росли пореже, на скалистой проплешине горел костёр. У костра сидел Ильма и ел один за другим жареных окуней, запивая пивом из кожаного бурдучка. Рыбу жарил его холоп Калли. Задно он присматривал за котелком сухой. Рядом вертелись две рыжие лайки, мать и дочь, не спуская с рыбы глаз и громко сглатывая слюну. Такие небольшие горы в землях северных Карьяла не редкость. Это называлось Браге, а почему никто не знал. Да особо и не любопытствовал. Ильма выбрал её для охотничьей стоянки из-за каменного круга, венчающего вершину. Неровный круг размером около пятнадцати шагов в поперечнике был выложен из необтесанных валунов, скрепленных между собой с помощью глины с песком, так что вышло нечто вроде сплошной стенки высотой взрослому до колена. Изначально круг приглянулся охотнику тем, что в нем совершенно не кусались комары. Позднее обнаружилось еще одно свойство круга: в нем не снились сны. Ильма был достаточно сведущ в ворожбе, чтобы догадаться, что круг не простой. Может быть, другой более опытный чародей постерегся бы задерживаться в таком месте, а Ильма, наоборот, взял да поставил в круге просторную палатку из шкур нерпы, какие изредка привозили на торг из земель саами, устроил рядом кострище, поставил распялки для шкур, словом обустроился над костром. Булькал котелок сухой. Ильма обглядывал акуний и во всех подробностях рассказывал Калли о том, что с ним стряслось на Каноне. А когда девка обернулась с росамахой, я выхватил нож и метнул в неё. Тут и росамахе смерть, и морок развеялся. Потом наклоняюсь к младенцу, а он, светлая матерь матер, открывает глаза. Калли, это что ж то же называется рыба? Ты бы ещё комаров нажарил. В левой руке Ильма держал жареного окуня на прутике. Правая была плотно обмотана повязкой. Шея в том месте, где его укусил подменыш, распухла и покраснела, на коже запеклась кровь. "Комары пошли на юшку", ответил Калли, выуживая из котелка холстинный мешочек с рыбьей мелзгой. "Так говоришь, метнул в обратних у нож, самый обычный охотничий нож, и с одного броска Это ведь не простой нож, а заговоренный. Видишь, на рукояти руны. Мне в брусничном один бродячий колдун резал. Смотри, это руна, чтобы нож не потерялся. Это, чтобы ржань не ела. А это самое сильное на погибель всем лесным хиси. Чем давать свой нож в руки чужому колдуну, лучше бы вырезал руны сам. Нахаль на посоветовал Калий и принялся поворачивать мелких окуней, которые жарились над костром, чтобы скрасить охотникам отдых в ожидании главного блюда ухи. Или Вьяй на тебя не научил такому нехитрому делу? Нечего скалить зубы. Чего ты вообще понимаешь в оружии, холоп? Ничего, согласился Калий, почёсывая костлявую грудь, пересечённую от ключицы до подреберья страшным шрамом. На вопросы о происхождении шрама Кали неизменно отвечал, что это было в далёком детстве, и он ничего не помнит. Так что Ильма мог быть уверен, что достался он Кали не в бою, а в рунах. И того меньше, покорно согласился Кали. "Тото же, впредь не спорь с хозяином. Дай-ка мне ещё оконка и слушай дальше". Кали, худой лохматый подросток, был холопом куева дяди Ильма. Тот купил безродного мальчишку, пристившись на дешевизну, на рыбном торге в Брусничном, куда ежегодно возил по весне свежесолёную икру. Куйва рассудил, что лишние руки ему не помешают. Своих сил на всё не хватало. Старшему сыну едва исполнилось 15, а на Ильма, который вечно пропадал в лесу, он давно махнул рукой. Но Куйва всю жизнь удача обходила стороной. Не повезло ему и с рабом. Не то чтобы Кали был ленивым или непокорным, но он даже молчать умудрялся так, что ему невольно хотелось дать по зубам. А что не скажет, то сдерзит. В хозяйстве новый раб оказался непригодным. За что ни брался, всё ломал и портил. Кто из нас проклять? Ты или я? орал Куйво на раба и в конце концов выкрутился, подарив его Ильма. С таким-то сладить будет труднее, чем хисьи по болотам гонять. сказал он племяннику в виде напутствия. Ну и тут он просчитался. Ильма и Кали неплохо поладили. Да, и разбил ему голову о корень, закончил рассказ Ильма. Не знаю, что об этом и думать. А что тут думать? Сожрать тебя хотели, и всего делов. Не скажи, Кали, я поначалу думал, что раз самаха с древесным хиси добычу не поделили. А теперь вот думаю, не сговорились ли они против меня? Хихи, сговорились. Ха. Тяпнуть из-под коряги, прыгнуть на спину с дерева, закружить в чащбе, завести в болото. Вот их козни. А сговоры, засады, ловушки. Значит, кто-то им помог. Кто так, кто умеет приказывать лесной нечисти, колдун. Ну и зачем? Кому ты нужен? И к тому же в наших землях нет колдунов, кроме старого Вяина. Я своими ушами слышал, как наш староста Антера клялся за ежем купцам, что то пиолу захватили хииси, и охотники на севере повывились, сказал Ильма. Топиола лесное царство. Тем не менее шкуры на торгу откуда-то появляются, и приношу их не только я. Как бы и с колдунами того же не оказалось. нынче и без всяких колдунов такие хии се пошли, что только успевай оглядываться, чтоб не съели. Протянул Кали: Скоро их в топиоле станет больше, чем белок. Разве кто-то слыхал в наших краях о древесных духах-людоедах? А девка-оборотень, не из нории ли они к нам лезут? Там их, говорят, много оботней, но всё больше волки, что до младенца подменыша, так это и вовсе только в сказках. Это был не подменыш, глухим голосом сказал Ильма. А кто? Не знаю. Но за то время, что я копал ему могилу, он превратился во что-то очень странное. Он выглядел явно мёртвым и при этом понемногу менялся. Кали бросил на хозяина косой взгляд. Надеюсь, ты разрубил его на части прежде, чем зарыть? Нет. Не смог. Говорю же, он менялся, и чем дальше, тем тяжелее мне было на него смотреть. Когда я его закапывал, мне приходилось отворачиваться, чтобы не ослепнуть. Рука болела так, что я едва не терял сознание, а голова так прямо раскалывалась. Холоп почесал лохматую гриву, задумываясь. Я так устал, что похоронил его без обряда, продолжал Ильма. Просто закопал поглубже во враге и положил сверху валун. Понимаю, что неправильно, но что мне оставалось делать? В деревню я бы его не понёс, сам понимаешь, почему. Может, потом попрошу Вяйна, чтобы он выяснил, что за тварь мне пришлось убить. В конце концов, может, это в самом деле был ребёнок. Похоже, и впрямь без колдуна не обошлось, признался холоп. А я о чём? С горечью воскликнул Ильма. Эх, мне бы меч работы варгов из белого железа, да чтобы ввяй на сам его заговорил. Я бы извёл всех хииси в зелёной топиоле. Почему он не взял меня в ученики, когда умер отец? Был бы я уже чародеем, все бы меня уважали, а теперь я кто? Простой охотник. Я слышал, твой отец тоже был колдовству не чужд. Он погиб во время резни унтомо 15 лет назад. Я его почти не помню. Если бы не та война, он стал бы Райданом и меня бы выучил. Райданом, охотником-колдуном. Ничего, кроме промысловой магии, они не знали, но уж в ней им равных не было. Их в прежние времена много по лесам бродило. Мне Вяйна о них в детстве часто рассказывал. А куда они теперь подевались? Вяйна сказал, поубивали друг друга в колдовских поединках. А ины считают, что их погубили туны, пахёльские обратно. Хотя я что-то сомневаюсь. Откуда бы им взяться здесь, за бороздой Укко? Вот только пахёльских обратно в придачу к хиси нам тут и не хватало, проворчал Кали. Ильма пожал плечами и принялся обдирать золотисто-коричневую чешую с поспевшего окуня. Некоторое время они сидели молча, глядя, как мерцает и переливается в лунном свете озеро Олений мох. Вдруг обе лайки подняли головы и негромко зарычали. "Ого, что это там?" воскликнул Ильма. "Далеко-далеко, на невидимом в темноте противоположном берегу, зажёгся маленький холодный огонёк. Это не там ли, где заброшенная деревня?" "Там," подтвердил Калий, успокаивая собак. Холодный огонек пополз направо, остановился и двинулся в обратную сторону, как будто кто-то с огнем ходит. Мертвецы рыбаков приманивают. Мало ли какой дурак заблудится и поплывет на огонек. Иль махмыкнул, отцепил с пояса ложку и снял с огня котелок. Не веришь? Ухмыльнулся Кальли. А то давай туда сплаваем, лодка есть. Охотник молча отмахнулся от него, обсасывая выловленный из котелка щучий плавник. А как бы на твоем месте поступил Райден? Коварно спросил Кали. Настоящий Райден, выплюнув кость, сказал Ильма. Разнес бы это проклятое селитще по брёвнышку, бродячих мертвецов спалил и на костях сплесал, а всех хиси загнал в большой берестяной короб и заставил служить своему роду до кончания века. Ильма вздохнул и добавил: "Но я так не могу, и поэтому мы никуда не поплывём". "Ну и ладно, всё равно я там уже был", как бы незначай сказал Калли. "Врёшь". Ильма невольно покосился на раба, так будто тот признался, что у него опасная заразная болезнь. Калли заметил этот взгляд и хидрно ухмыльнулся. "Прошлым летом разобрало меня любопытство, а то ходят, понимаешь, какие-то тёмные слухи". А что там в самом деле случилось? Никто не знает. Ну, взял я челнок, да и поплыл. Ну, и что там? Да ничего особенного. Дёрнул плечом Калли, поворачивая золотистого окуня на прутике. Пустое силение. Половина домов сгорела, другая половина сгнила. Повсюду коровий и человеческие кости. Всё в зале. Я пока там гулял, так вымозался, что сам стал как хиси. Меня ещё тётка твоя потом за это вздула. Мертвецوف-то видел? Мертвецوف нет. А кого видел? Калму смерть, сказал Кали и вдруг помрачнел, словно вспомнил что-то неприятное. Ильма поднял голову, с удивлением поглядел ему в лицо и прекратил расспросы. Костёр почти догорел. Некоторое время охотники молча сидели и смотрели, как среди пылающих углей вьются, скачут и гоняются друг за другом крошечные огненные духи. Кали зачерпнул ложку ухи и плеснул им на угли. Лучше бы собак накормил, сказал Ильма. Кали ответил зевком. "Они не голодные, спать пора. Что-то ветер подул с озера, как бы ни надол чего-нибудь с того берега". "Спать?" повторил Ильма. "Я тебе ещё не рассказывал, какой мне недавно приснился сон. Как будто я лежу на дне болотной черусы. Не то мёртвый, не то зачарованный, ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу. А сверху в воду смотрит девица, да так пристально, будто что-то высматривает. Что за девица, знакомая? Нет, по правде и на человека-то не очень похоже. Черноглазая, но не сами. Кожа не то смуглая, не то синеватая. Косы тоже чёрные, и по ним вроде как радуга пробегает. Красивая Но что-то в ней есть страшное, не могу понять что. Несколько раз мне снился этот сон, и всё черневая девка меня высматривала в воде. И как? Высмотрела? Серьёзно спросил Калли. Да, как раз вчера ночью. И после этого тебе ещё что-то непонятно? Ещё бы не понять. Я уж думал, но почему? Ты верно сказал, кому я нужен? Калли подумал и предложил: Иди-ка ты в самом деле к вейнимейнину и всё ему расскажи. Он глянет вещим взором, скажем, на ту же воду или на небо, или в миску с кашей, и увидит, что за ведьма тебя хочет погубить, и зачем. Если бы всё было так легко я ведь не корову ищу, а колдунью. А если сильная колдунья не хочет, чтобы её нашли, так её и не найдёшь. Ты знаешь, в наших краях хоть одного колдуна сильнее Вейна. Просто ты на него обижен. Он тебя в ученики не взял, а ты к нему за помощью побежишь, да? Хоть бы и так. А если боги скажут идти за помощью к Вейну, пойдёшь? Давай-ка их спросим. Ильма молча отвязал от пояса и протянул холопу мешочек с костяными гадательными рунами. Обычай рунного гадания пришёл с юга вместе с торговцами из Саксы и стремительно завоевал северные земли, где разнообразных богов обитало не многие меньше, чем людей. И вскоре уже суеверные коряла, особенно промысловики и купцы, ни одного нового дела не начинали, не посоветовавшись с высшими силами. "Не хочешь слушать людей, послушай богов", сказал Калли, встряхивая кости. "Доставай Ильма закрыл глаза и засунул руку в мешочек. "Смотри", сказал он, разжимая кулак. На ладони у него лежала чаша, руна Унтамо, перевёрнутая вверх ногами. "Что-то я не пойму", сказал Ильма после долгого молчания. "Руна Унтамо означает священное тайное знание. Как это связано с колдуней, желающей моей гибели? Да ещё и перевёрнутая". "А если взглянуть на неё проще?" предложил Кали. Унтомо, спящий бог, значит перевёрнутая руна, означает не спать. Ильма принуждённо усмехнулся. Хм, как это не спать? Совсем не спать? Никогда? Вытяника вторую руну. Если предсказание туманно, это допускается. Ильма снова запустил руку в мешочек и вытянул ещё одну костяшку. Вот теперь всё ясно, мрачно сказал он, разжимая кулак. Ее с ней некуда. На ладони у него лежала крючковатая мана, руна смерти. Видишь, как все сразу стало понятно? Не спать, иначе умрёшь. Оба они надолго умолкли. Ложись-ка сегодня в каминном круге, сказал Калли. Пусть будет и от него польза, хотя бы чародейка не приснится. Я уж ночью постерегу. И на том спасибо. А дальше что?